Последующие пару дней крепко размышляю над очень важным вопросом. Он не дает мне покой ни днем, ни ночью, но с Денисом им не делюсь. Потому что, во-первых, знаю, что именно услышу. Во-вторых, сама еще не решила, верно ли будет поступить так, как подсказывает интуиция. «Насть, давай уже чай пить. Зовет меня Таня, которой я наведываюсь в гости, чтобы посидеть и поболтать, отвлечься, так сказать. Налюбуешься еще на своего». Я стою над кроваткой со спящей дочерью Татьяной, и меня охватывает какое-то неземное чувство умиления и восторга. Сейчас особенно сильно. Да, это точно. Качаю головой и, отлепившись от кроватки, иду на кухню. Мы молча пьем чай, но это самое молчание мне кажется чем-то неестественным. Напротив. «Мне покоя твой рассказ не дает», – признается Таня хмурясь. «Если лезу не в свое дело, так и скажи», – быстро прибавляет она. Мотаю головой и кривовато улыбаюсь. «Нет, ты что? Если бы я хотела скрыть от тебя всё и слова бы не сказала», – уверяю Таню. «Хорошо», – кивает она с ответной улыбкой. «Но ты, если что, сразу мне говори, а то я любопытная очень». Мы снова пьём чай в тишине. Так хорошо и спокойно просто сидеть на уютной кухне, молчать и ощущать себя там, где ты и должен быть. Довольно странно. Учитывая, что мы с Таней знаем друг друга без году неделя, но и бороться с этим чувством комфорта я уж точно не стану. Кстати, вдруг решаюсь я, если бы ты разговор не завела, я бы сделала это сама, произношу уверенно. Мне кажется, что если с кем и поделиться своими сомнениями, так это именно с Таней. О, что-то новенькое есть? Спрашивает она с искренним интересом, поддается ко мне и я киваю. Да, есть. Коротко рассказываю о том, что произошло на днях, о сообщении, пришедшем от Алисы, и о разговоре на громкой связи. Таня округляет глаза, а когда я замолкаю, выдает с восхищением. «Вот это да! Я бы так не смогла!» – тянет она. «Ты просто героиня!» «Да ну!» – отмахиваюсь шутливо, хотя слова Тани мне и приятны. «И тебе мочь и не нужно будет, я надеюсь». «Ой, чур меня!» – притворно ужасается она в ответ. И мы тихо смеемся. Я постукиваю пальцами по столешнице, формулируя в голове, как лучше будет спросить совета у Тани по тому вопросу, ответа на который у меня пока нет. «Как ты считаешь?» Начинаю размеренно издалека. «Если я встречусь с отцом Алисы и узнаю от него из первых уст, так сказать, что тогда произошло, это будет слишком глупо». Таня вскидывает брови. «Она удивлена? Наверное». Ей сама удивлена тому, что вообще об этом задумалась. Но это своего рода гештальт. Кажется, не закрой его, и все так и будет проистекать дальше. Словно в вязком тумане, в который попала по чужой прихоти. Мне кажется-то, что там мы бродим, и пока ни я, ни Дэн не видим, куда нужно двигаться, чтобы его покинуть. «Я бы тебе сразу сказала «нет», если бы не несколько «но». Медленно, словно даже тягуче, говорит Таня. «И какие это но?» – хватаюсь за ее слова, уже примерно зная, что она мне скажет. «Ну, ты сама хочешь этого, имея в виду разобраться во всем. Не сделаешь – будешь спать неспокойно. А тебе в твоем положении этого только и не хватало», – улыбается она. «Это все но? Или есть еще?» – не удерживаюсь от ответной улыбки. Таня озвучила единственную истину. «Я и впрямь не успокоюсь, если не пойму, что же произошло» и частью чего я невольно стала, пока у меня есть лишь обрывки информации, но этого мне отчаянно мало». «Конечно есть. Исходя из того, что ты мне поведала, единственный человек, который может рассказать что-то более-менее понятное, это как раз отец Алисы. Вы же с ним знакомы». «Встречались несколько раз, да. Он ушел из семьи, когда Лисе было лет пятнадцать, что ли». «Хм, понятно. Что там-то непонятно, я не знаю». Но когда вспоминаю о том, как Алиса отзывалась об отце, многое становится на места. Насколько сильно она его любила, настолько и была зла за то, что он сделал. «Я внимание его привлекать начала. То водил меня заберут, то ночевать не приду. Шутка ли? Дочь полковника Юрасова и такое творит», вспомнились мне слова бывшей подруги. Тогда казалось, что Алиса говорила их с нотками веселья. Сейчас же в этом сильно сомневаюсь. Но мое мнение таково. За спрос денег не берут. Нужно позвонить ее отцу и назначить встречу. Если согласиться, поговорить и попытаться выяснить все обстоятельства. Раз уж они в любом случае касаются твоей семьи, ты имеешь полное право знать, чего ожидать. От Алис или от Стаса – неважно. Предупрежден – значит вооружен. Слова Тани окончательно расставили все по местам. Сомнений больше не остается. Все верно. Раз я замешана тоже, мне необходимо собрать всю имеющуюся или недостающую информацию. Спасибо. Благодарю искренне Таню. Не знаю, что бы без тебя делала. Глупости. Тут же откликается она. Ничем я особо и не помогла. А совет это так. Ерунда. Я отставляю чашку и отвечаю уверенно. Не ерунда. Знала бы ты, как мне его порой не хватает. «Признаться, я не удивлен», — говорит отец Алисы Андрей Анатольевич, когда с ним встречаемся в небольшом кафе на окраине города. «Был уверен, что ты мне позвонишь». «Вот как?» Его слова удивляют, но я не показываю и соты доли того, насколько сильно. Все кажется, что иду по минному полю завязанными глазами, и один единственный шаг вправо или влево может окончиться не тем, чего ожидаю. «Да». Мне дочь сказала, что отец Любоньке – твой муж». Под взглядом полковника я тушуюсь, но лишь на несколько мгновений, после чего вскидываю на него глаза и уверенно произношу. «Значит, не станем ходить вокруг да около. Я обрисую вам все, что хотелось бы с вами обсудить, а вы расскажете то, что сочтете необходимым для того, чтобы внести хоть какую-то ясность. Идет». Несколько бесконечных долгих секунд Андрей Анатольевич смотрит на меня. Под взором его льдисто-голубых глаз ощущаю себя неуютно, будто под рентгеновское излучение попало. И когда мне уже начинает казаться, что полковник промолчит или что хуже встанет и уйдет, он кивает и соглашается. Идет. Следом делает жест рукой, давая понять, чтобы я начинала. Когда ехала на эту встречу, размышляя о том, что скажу отцу Алисы, о чем спрошу, что захочу вызнать, даже целую речь заготовила на эту тему. А сейчас все из головы повылетало, видимо, от волнения. «Самое первое, что хочу обозначить, эта история стала для меня громом среди ясного неба, чтобы вы понимали. Начинаю я, предварительно смочив горло глотком зеленого чая с мелиссой». «Это ясно», – кивает полковник. «Поэтому сейчас мне очень важно понимать, с чем я столкнулась, учитывая, что у Дэна оказался ребенок от вашей дочери» а с чем ты столкнулась помимо того что денис и алиса скрывали о тебе правду задает вопрос андрей анатольевич и смотрит на меня с прищуром ждет что я сама заговорю о стасе вполне возможно ко мне приходил некто станислав говорю в ответ а сама не менее цепко слежу за реакцией полковника он почти ничем не выдает что его сказанное хоть как то задевает лишь бледнеет но мне достаточно и этого значит попала в цель и что он хотел Сдавленно спрашивает Андрей Анатольевич. «Хотел, чтобы Денис больше не появлялся рядом с Алисой и Любой. В этот момент, чтобы вы понимали, я узнала, что моя лучшая подруга была замужем. О том, что ее муж бил, мне поведал Дэн чуть позднее. Также стало ясно, что Стас считает, будто Люба его дочь, потому что Алиса ездила к нему в тюрьму». Полковник вскидывает руку, давая мне понять, чтобы я замолчала. На скулах его играют желваки – а взгляд из подлобья не сулит ничего хорошего. Только бы не вышло так, что я сейчас попаду под горячую руку Андрея Анатольевича. Эту часть, думаю, лучше пропустить. Наконец изрекает он. И говорит то, о чего у меня сам по себе вырывается вдох облегчения. Рассказывай все. За ответной откровенностью дело не станет. И будем думать, что со всем этим делать. «Я вам, в принципе, почти всё рассказала, пожимая плечами и залпом допиваю остывший чай. Но если кратко, то я узнала, что Люба – дочь Дениса. Потом выяснилось, что Алиса многое скрывала, в том числе замужество и Стаса. Потом ко мне прибыл сам Станислав с весьма конкретными целями. Дэн сделал анализ ДНК, он подтвердил, что Люба – его дочь. Пока на этом всё». «А ну разве что ваша дочь не так давно звонила моему мужу с просьбой помочь упечь куда-нибудь Стаса, потому что вы ей помогать отказываетесь?» Я смотрю на Андрея Анатольевича, жадно пытаясь понять, что вообще происходит у него в голове, если это в принципе возможно сделать. Сначала он внимательно смотрит в ответ, затем скидывает брови. «Вот как? Значит, в этот раз она наигралась в «я люблю его» довольно быстро». Уточняет он, хотя звучит это скорее риторически. «Немного не понимаю, о чем вы», — говорю совершенно откровенно. «Насколько вы успели понять, эта сторона жизни Алисы для меня находится в тени?» Андрей Анатольевич делает глубокий вдох и подзывает официанта, которому делает заказ. 100 граммов коньяка». Вопросительно смотрит на меня, на что лишь мотаю головой. «Я не пью. Жду ребенка». Опустив официанта, полковник размеренно, будто бы ему нужно предварительно обдумать каждое слово, говорит. «Если бы ты знала, сколько нервов она вымотала и мне, и матери, когда связалась с этим Стасом. А я вроде как виноват перед ней был за то, что и семьи ушел. А Лисе все не объяснить было, что взрослые люди иногда принимают решение разойтись. А когда Стас появился, я понял, что дело дрянь. Он на дне измывался» а она за ним бегала. Вот тогда, когда синяки на ней стали появляться слишком часто, я и принял решение его убрать. Звучит довольно жутко. Все, что говорит полковник, и в очередной раз понимаю, все это совершенно не вяжется с той Алисой, с которой я познакомилась в свое время. Ты когда в ее жизни появилась, я думал, за ум девка возьмется, а потом выяснил, что она не то, что с этим уродом разводиться не хочет» но еще и ездит к нему на свидание. «Скажите», — говорю так же медленно, как это делает Андрей Анатольевич, но мне и впрямь нужно подобрать слова. «Есть вероятность, что Люба все же дочь Стаса, а не Дэна?» Полковник вновь приподнимает брови, и мне кажется, что я сейчас выдала самую большую чушь, которую только могла сказать. Намекаешь, что моя дочь могла дать взятку, чтобы Денису были озвучены нужные ей результаты? а «Вообще-то я совсем не задумывалась об этом, да и не сомневалась в том, что Люба – дочь Дэна. Но почему-то вдруг меня охватили сомнения. Не знаю, Андрей Анатольевич. Опустив взгляд, смотрю на сложенные на столе руки. Сейчас я уже вообще ничего не знаю». «Понимаю», – кивает полковник. «Ну, если хочешь услышать мое мнение, вряд ли Любаша от Стаса». На момент, когда Денис Тво вернулся, и они с Лисеной стали общаться – Дочь не ездила к мужу уже довольно приличное время. Пару недель так точно. Ну и если все же предположить, что я о чем-то не знаю, то сейчас у Алисы попросту нет денег на взятки. Ты в курсе, что с работой у нее как-то не складывается. А моей пенсии, хоть и приличной, на баловство в виде поддельных анализов не хватит. В принципе, полковник озвучивает то, что знаю и без него. Но почему-то я ощущаю разочарование. «Алиса сказала, что заберет Любашу, и они уедут, если удастся избавить ее от Стаса». Говорю то, за что мысленно хватаюсь, как утопающий за соломинку. «Она и вправду так сказала?» – удивляется Андрей Анатольевич. Едва официант приносит бокал, полковник залпом его осушает. «Да, она так и сказала. И знаете, я думаю, что это идеальный вариант. Не знаю, что там и как будет дальше». Узнает ли Люба о том, кто именно ее отец и когда это в принципе случится? Но сейчас, если Алиса будет далеко, я стану считать это наиболее безопасным для себя развитием событий». «Вполне, вполне», – соглашается полковник. «Стас ведь сидел не по той статье, которая предполагается за пару синяков. Уточняю я осторожно». «Думаю, ты умная девочка и все понимаешь», – кивает Андрей Анатольевич. Но сейчас он хитрее, а Алиса... Она продолжает с ним встречаться, насколько мне известно. Намекаете на то, что не так уж она и хочет от него бежать? Уточняю я. Полковник некоторое время размышляет, после чего снова делает глубокий вдох. Эти ее желания и стремление оказаться как можно дальше, ну или оградить от него Любу. Сегодня они есть, а завтра нет. Но будем работать с тем, что есть. Что это означает? Не понимаю я. Если кратко резюмировать, то я в старании оставаться не буду. Но делаю это только потому, что сейчас поговорил с тобой. Алиса знает. Не дай бог, что случится с моей внучкой. Убью любого собственными руками. Но все, что хочет творить она сама, пусть творит. И ко мне больше плакаться не приходит. Поднявшись из-за столика и тем самым давая понять, что наш разговор завершён полковник кладет на столик несколько купюр и произносит перед тем, как уйти. «Попроси меня кто другой об этой встрече, я бы послал его к черту, потому что у меня это уже вот здесь стоит». Он делает характерный жест рукой, ударяя ребром ладони по горлу. «Ну ты во всем этом пострадала больше всех». И если у Лисы хватит мозгов понять уже, что действительно нужно бежать куда подальше и начинать новую жизнь, в этом будет твоя огромная заслуга. И да, ты права, это идеальный вариант. Так что будем на связи, а пока паузу возьмем и понаблюдаем. До встречи, Настя. Он просто разворачивается и уходит, оставляя меня в весьма разрозненных чувствах. С одной стороны... Кажется, что все еще больше усугубилась и запуталась, и в созданную Алисой ситуацию с каждым разом втягивается все больше людей. С другой, мне кажется, что впереди, наконец, показался какой-никакой, но все же просвет. На последнем, пожалуй, и зафиксируюсь. «Ты сейчас серьезно?» Я так и знала, что Денис отреагирует на мои новости подобным образом. По выражению на его лице было ясно, в первую очередь муж обижен. Да, именно так. И хоть это вызывает скорее желание улыбнуться, чем оправдаться, я начинаю осторожно. Ты должен понимать, что я делаю все необходимое для моего спокойствия. Но ты сама сказала, что у нас не должно быть секретов друг от друга. Нет, я все же не выдерживаю и, отвернувшись, растягиваю губы в улыбке. Не должно быть, пожимая плечами и делаю вид, что очень заинтересована тем, как аккуратно сложены вещи в шкафу. Поэтому и говорю, мы встречались с отцом Алисы, он обещал помочь по мере возможностей. Сказал, что если бы не эта встреча, он бы и палец о палец не ударил, чтобы помочь дочери, потому что она уже допекла его с этим своим Стасом. Вздохнув, поворачиваюсь к Денису, выражение его лица меняется, теперь на нем вместо обиды тревога. «Похоже, не его одного», – озвучивает муж очевидное, подходит ко мне и, притянув к себе, крепко обнимает. «И все же я хочу, чтобы ты обязательно уведомляла меня о подобном. Не после, а до». Запрокинув голову, я смотрю на мужа. Он серьезен, даже хмурится, но больше не собирается озвучивать мне своих претензий, у которых, если уж так разобраться, нет почвы. «Договорились», — соглашаюсь я. «Если Андрей Анатольевич мне позвонит, обязательно все тебе расскажу сразу», Хотя я сомневаюсь в том, что он будет что-то предпринимать в данном случае. Высвободившись из объятий мужа, иду на кухню. Надо приготовить ужин, потому что после всех этих волнений испытываю такое чувство голода, что, кажется, готова съесть целого слона. «Давай что-нибудь закажем», – предлагает Дэн, словно читая мои мысли. «Давай. Из итальянского, может?» «Окей». Он начинает копаться в приложении, но я вижу» мысли мужа направлены совсем не на то чтобы проштуитировать список блюд и не успеваю задать вопроса как дэн бормочет хоть блин с этим ушлепком встречайся и популярным объясняй куда больше никогда не стоит соваться эти его слова как ушат ледяной воды я даже на месте замираю пытаясь понять не ослышалось ли что ты сейчас сказал уточняю сдавленно Денис вскидывает на меня потемневший взгляд, мотает головой и растягивает губы в улыбке. «Я шучу, Кисуль», — говорит он. «А у меня в сердце снова поселяется то, от чего, кажется, не смогу избавиться уже никогда». Въевшееся под кожу беспокойство. «Обещай мне, что ты ничего подобного не сделаешь!» — требую я у мужа. Он тут же откликается. «Не сделаю». Откладывает телефон и снова подходит ко мне. но «Ну, если бы мог». Пошел бы на многое, чтобы от него избавиться. И все же, никаких подобных шагов, ты понял? Я вцепляюсь в футболку Дениса, а у самой пальцы подрагивают от того, что ощущаю. Я понял, кивает муж. И давай уже определимся, карбонара или ризотто. Людмила Маратовна, распахнув дверь, я хмурю брови, глядя на совершенно неожиданную гостью. Свекровь собственной персоной, да еще и с какой-то котонкой. И «Я примерно понимаю, что именно в клетчатом бауле, который был кем-то пошит за косом под Барбари. «Дениска же не дома?» – спрашивает она, втаскивая сумку в квартиру и устанавливая ее на банкетке в прихожей. «Вообще-то на работе», – хмурюсь еще сильнее, не особо понимая, что это за нашествие на мой дом. «Вот и отлично». Объявляет свекровь и вдруг, к моему особенному удивлению, начинает распаковывать баул и вручать мне бесконечные сутки и контейнеры. Насчитываю их как минимум семь, когда она прекращает свои манипуляции. «Отнеси на кухню. То, что еще горячее, пока в холодильник не ставь». «Да уж, меня вовсе не нужно предупреждать о том, что в моих руках настоящее тепловое оружие». Быстро несу гостинцы на кухню, где совершенно бесцеремонно сгружаю их на столе. А в мозгу бьется одна единственная мысль. Лишь бы Людмила Маратовна не решила задержаться у нас с Хотя, если судить по тому, что она так и не разулась, этот визит будет весьма краткосрочным. Разложила по полочкам. вруя вернувшись к свекрови. «Все разогрей в Дениске». Сейчас мне совсем не хочется разводить дискуссию относительно того, что её сын прекрасно питается домашней едой и без подобных подношений. Вероятнее всего, половину из принесённого я в лучшем случае спущу в унитаз. И вовсе не потому, что я такая дрянь. Потому что подобным даже бомжей у подъезда не накормишь. Но не стану же я рассказывать об этом свекрови. «Настя, я вчера с Дениской говорила», – начинает Людмила Маратовна, и я вся внутренне подбираюсь. Да, тот факт, что Дэн общался с мамой не далее, как вечером предыдущего дня, для меня не новость. Но о чем они там изволили беседовать, я не расспрашивала. Вполне возможно зря. «Я в курсе», – говорю свекрови и складываю руки на груди. «Ну, и ты бы с ним помягче была», – возвещает Людмила Маратовна. «Ему и так все это не просто дается. Отцовство же на сыночку свалилось, да сразу в двойном размере». Она вроде как пытается сделать вид, что улыбается, на деле же растягивает губы в их мылке, которая кажется мне всего лишь насмешкой. «Первое отцовство на сыночку вашего давно свалилось», констатирую я. «Так что не будем обсуждать сей момент. А в остальном...» Я делаю вид, что задумалась. «По-хорошему, выставить бы прочь Людмилу Маратовну и запретить впредь появляться с такими темами на пороге моего дома. Но, пожалуй, я слишком хорошая невестка» пусть этого никто и не ценит. В остальном же, пожалуйста, поймите одну вещь, как бы не просто это не давалось вашему сыну, первостепенный элемент во всей этой истории – я и ваш будущий внук, которого мне еще предстоит выносить. Так что давайте сделаем так. Я поверю в то, что вы на моей стороне и желаете мне благополучной беременности и прекрасного рода разрешения, причем в срок. А вы сделаете все – Чтобы меня не нервировать своими переживаниями о здоровом мужике, которому скоро тридцать. Буквально вытеснив свекровь из квартиры, я закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. Как же она о Дениске волнуется. Ну надо же. Нет, все понятно. Он ее сын. Но разве не существует в этом моменте некой женской солидарности, что ли? Когда она поняла бы, что рядом с Дэном женщина, готовая простить ему, если не все, прегрешения, то львиную их долю. И сказала бы сыну, что такую, как я, стоит прежде всего ценить. Тяжело вздохнув, мотая головой, и тихо смеюсь. Моя свекровь совсем не способна на такие подвиги. Что ж, значит, будем работать с тем, что есть. Разобрав принесенное, я начинаю то и дело поглядывать на часы. Денис задерживается, но в принципе пока не криминально. Интересно, как отреагирует на нашествие маминой орды? Чем больше об этом думаю, тем больше поселяется раздражение внутри. Хотя, что и говорить, я тоже виновата в том, что родственники ко мне относятся именно так. И этой вины себе снимать не собираюсь. Взять хотя бы Людмилу Маратовну. Все те годы, что мы с ней существовали бок о бок, я была идеально удобной невесткой. Приезжала на праздники, когда меня звали, наготавливала кучу вкусных блюд – И даже безропотно слушала какие-то претензии, которые существовали лишь в фантазиях свекрови. И, наверное, это и было моим фиаско. Я просто была для них всех слишком подходящей. Эта догма настолько прочно укоренилась в их жизни, что уже стала неотъемлемой частью. Но сейчас я не собираюсь с этим мириться. И потихоньку, шаг за шагом, отвоевывала для себя те позиции, которые априори должны были принадлежать лишь мне. Вновь убросив взгляд на часы, Я закусываю нижнюю губу. на все еще нет. И сейчас, пожалуй, самое время начать ему звонить. Что я и делаю. Набираю его номер. Но в ответ слышу лишь протяжные гудки. Это обстоятельство тут же подкидывает меня вверх. И мне кажется, будто барахтуюсь на аттракционе без страховки. Мне нельзя нервничать. Нельзя и точка. Но от чего то совсем не удается уговорить себя оставаться спокойной. Все жму и жму на экран, набирая номер мужа. И слыша ответ лишь равнодушные гудки. В голове стрелой появляется совершенно дурацкая мысль позвонить Алисе. «Раньше первонаперво сделала бы именно это, хотя и сейчас данное желание совсем не кажется мне странным. Да, выворачивающим нутро. Да, ужасным, но не странным. Нет, Дэн уж точно не мог к ней пойти. По крайней мере, мне совсем не хочется в это верить». Так почему же, чем больше времени проходит, тем острее потребность позвонить уже бывшей подруге и потребовать ответа, с ней ли мой муж или нет? Когда в замке поворачивается ключ, я рвано выдыхаю. Машинально смотрю на часы. Денис задержался довольно ощутимо, но как мне хочется верить. У него обязательно найдется объяснение и тому, почему это произошло, и тому, отчего он не отвечал на мои звонки. Впрочем, все мои расспросы исчезают, когда я выхожу навстречу мужу и замираю в полушаге от него. Ибо я совсем ни капли не готова к тому, что вижу в следующий момент. «Дэн! Господи, что случилось?» – буквально кричу я, бросаясь к мужу. На его физиономии весьма себе такой красочный фингал, да не один. Просто есть особо внушительный синяк, а есть ссадины поменьше. Кисуль, ты только не волнуйся. Объявляет муж, пытаясь одной рукой обхватить меня и прижать к себе, а другой опереться на стену. Все это время Денис таскивает с ног кроссовки, но у него не особо получается это сделать. Он чуть покачивается, но кажется, судя по запаху, не выпил ни рюмки. «Что случилось?» Повторяю свой вопрос упавшим голосом. Отступив на несколько шагов, смотрю на то, как Денис, наконец, осиливает такие простые действия, как избавление от куртки. Она, кстати, тоже в довольно живописном состоянии. Рукав надорван, всюду следы грязи. «Подрелся», – озвучивает очевидный Дэн. Тяжело вздыхает, достает из кармана джинсов телефон. Даже с расстояния вижу, что экран у него разбит. Понимаю, что не хочу ничего знать, не хочу расспрашивать ни о чем, закатывать вполне очевидную и закономерную истерику, потому что все ясно и так. Мой вполне миролюбивый муж, который за время нашей совместной жизни ни разу не сходил ни с кем в рукопашную, сейчас стоит и смотрит на меня глазами побитой собаки, причем один из них уже начинает заплывать. «Умывайся», — роняю я глухо. «Если нужен врач, вызывай скорую». Мой голос звучит безжизненно, но, наверное, другого и ожидать не стоит. Раз за разом, стараясь быть сильной, я жила на пределе своих собственных возможностей. И так или иначе, эта самая грань, за которой сегодня заступила, увидев мужа, должна была быть пересечена. «Не нужен. Я в порядке», — говорит Денис, после чего отправляется в ванную. «Я же иду на кухню, чтобы заварить в себе чай». «Простые действия кажутся мне спасительными, на них и сосредотачиваюсь. Выходит неплохо». Мыслей о драке со Стасом, а наверняка Дэн схлестнулся именно с ним, почти нет. Зато есть размышления, стоит ли класть тебе сахар и не выпить ли мне чай с шоколадкой. Денис возвращается довольно быстро, привычно обнимается спины и я замираю. «Сядь, я посмотрю, что с лицом», — говорю ему ровно. Не знаю, чего он ожидал, но изо рта мужа вырывается вздох облегчения. Он послушно устраивается за столом, я наскоро осматриваю побои. Вроде бы ничего криминального, глаза и нос на месте, а это уже кое-что. «Я возвращался домой и увидел у подъезда Стаса», – произносит Денис. Меня передергивает, а сердце начинает стучать быстрее. Когда поняла, что Дэн подрался именно с бывшим мужем Алисы, у меня и мысли не возникало, что это случилось здесь, возле нашего дома. «Ну как, Стаса?» – усмехается он. «Это он мне сообщил, как его зовут. А дальше слово за слово. Ну и вот», — разводит руками Денис. «Что он здесь делал?» — шипчу в ответ неверяще. «Я и впрямь не хочу принимать за истину тот факт, что ничего не закончилось, что из прошлого моей некогда лучшей подруги ко мне станут тянуться эти мерзкие щупальца, потому что я и Дэн, мы невольно во всем этом. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей». «Не знаю». Пожимает плечами Денис. Но я ему популярно объяснил, что больше не рядом со мной, и тем более с моей женой появляться не стоит. Мне хочется нервно рассмеяться. Пожалуй, покоя мне не будет никогда. И как, изволите пояснить, мне гулять у нас в сквере, когда родится малыш? Как не вздрагивать каждый раз, выходя на улицу? Ничего не закончилось и не закончится. Эта сторона жизни Алисы – она как раковая опухоль с метастазами. Они проникают всюду, отравляют собой, заставляют жить в постоянном страхе. Интересно, что чувствует подруга, зная, в какой именно ситуации я оказалась по ее вине? Хотя о чем это я? Наверняка ей все равно. Это не сработает, криво усмехаюсь, отходя от Дениса. Мне уже кажется, что Алиса и ее прекрасное прошлое настолько прочно в нашей жизни, что это навсегда. Сработает. Горячо откликается муж. Если этот ублюдок еще раз появится рядом с нашим домом, я его убью. Я невольно вскидываю брови, руки подрагивают, и мне приходится сжать ладони в кулаки. Прекрасное решение. Ты сядешь, наш долгожданный малыш будет расти без отца. Просто чудесно. Я снова сосредотачиваю все свое внимание на чашке чая, но спиной чувствую взгляд Дениса. Впрочем, совсем не знаю, что ему сказать, да и стоит ли это делать. В душе такая усталость, что кажется, будто из меня выпустили весь воздух. Я утрирую, заверяет меня Денис. Больше не подходит, не обнимает, словно чувствует. Сейчас я не готова к физической близости, даже самой невинной. Давай ложиться спать, говорю мужу, отставив чашку чая. И не дождавшись ответа, иду в ванную.